Другое подсемейство зубчатоклювых образует утки, а натяная. Их тело короткое, широкое и сжатое сверху вниз. Клюв по длине равен голове, у основания более или менее высокой, иногда даже вздутый. Верхняя половина его выпукла и так загнута у краев, что нижняя по большей части входит в нее. Ноги далеко откинуты назад и оперены до плюсны. Крылья средней величины, узкие и острые, хвост короткий и широкий. Оперение мелкое, плотное и гладкое. Пуху очень много. Утки также распространены по всему земному шару, но виды их многочисленнее в жарком и умеренном поясах, нежели в холодном. Они населяют моря и пресные воды, часто также забираясь высоко в горы. Некоторые виды ходят так же хорошо, как гуси, другие неуклюже переваливаются. Все они искусно плавают, но ныряют не очень хорошо. Подниматься могут как с воды, так и с суши. Голос у одних видов чист и благозвучен, у других квакающий или крякающий. Внешние чувства уток развиты, по-видимому, превосходно. Умственные способности слабее, нежели у гусей, хотя и неплохи. Утки боязливы и недоверчивы, но не так умны и предусмотрительны, как гуси. Пища их смешанная и добывается обыкновенно только в сумерки и ночью. Они охотно едят нежные кончики листьев, клубни, семена, травы и хлебные злаки, болотные растения, насекомых, червей, пресмыкающихся, рыбу, мясо более крупных позвоночных и даже падаль. Самки охотно устраивают свои гнезда близко одно к другому. Некоторые виды образуют даже целое общество, занятое высиживанием. Гнездовье, где удобно можно скрыть гнездо, предпочитается всем прочим, Немногие гнезда устраиваются и на открытом месте. Некоторые виды гнездуют в норах или в расщелинах скал. Другие в дуплах деревьев, третьи на ветвях. Кладка состоит из довольно большого числа яиц. Высиживание продолжается 21-24 дня. Утята с первого же дня своей жизни – очень ловки и подвижны, они отлично бегают, ловко плавают, ныряют и прилежно ловят насекомых. От орла до ястреба все быстро летающие хищники преследуют взрослых уток. Лисицы, куницы, ласки, крысы, вороны и хищные чайки охотятся за молодыми утятами. Кроме того, много выводков погибает при неожиданном разливе вод. В культурных странах число уток заметно убывает год от года. И не столько от преследований, сколько потому, что удобные гнездовья и места для кормления все более и более осушаются. Среди всех уток самой важной для нас должна считаться кряква. Матерая утка Анас – Так как она является прародительницей наших домашних уток. У самца кряквы голова зелена, спина и над хвости черно-зеленая, нижняя часть тела серовато-белая, грудь бурая, верхняя часть крыльев серого цвета. Зеркальце роскошного синего цвета. Область распространения кряквы обнимает всю Европу и Азию, Америку до Мексики и Северную Африку. Крякву следует причислить к самым прожорливым из всех известных нам птиц. Она объедает нежные листики, ест почки, ростки и зрелые семена, а также ревностно охотится за всеми животными, начиная с червей и кончая рыбами и лягушками. Она, по-видимому, одержима неутолимым голодом и ест в течение всего времени, пока бодрствует и находит корм. По нраву, привычкам и образу жизни, кряковы сходны со своими потомками, домашними утками. Они ходят, плавают, ныряют и летают, точно так же, как и эти последние, и обладают совершенно таким же голосом. Будучи чрезвычайно общительной и миролюбивой, Кряква охотно присоединяется к своим родичам и вообще любит общество различных птиц. Она также не всегда избегает близости человека и, наоборот, нередко добровольно селится в прудах, находящихся под его защитой. Здесь она выводит и воспитывает своих птенцов, позволяет кормить себя. Словом, скоро начинает вести себя почти как домашняя утка. Для гнезда — Кряква отыскивает спокойное местечко под кустарниками, а иногда селится на деревьях, пользуясь готовыми гнездами хищных птиц или ворон. Небрежная постройка гнезда состоит из сухих стеблей и других растительных веществ, которые вдавлены в углубление гнезда и выстланы пухом. Кладка состоит из 8-18 яиц, которые поразительно сходны с яйцами домашних уток. Когда вылупятся птенцы, то самка в течение первого дня еще обогревает их в гнезде, а затем отправляется с ними к воде. Если птенцы вылупились в гнезде, расположенном высоко, то прежде нежели предпринять свое первое путешествие, они попросту спрыгивают с высоты на землю, нисколько не страдая от этого падения. Мясо крякв так вкусно, что повсюду за ними охотятся самым ревностным образом, прибегая ко всем возможным способам охоты и ловли. Рынки всех городов Италии, Греции и Египта переполнены в течение зимы этими птицами. Одной из самых пестрых уток Европы является широконоска, Соксун, анас клипеата. Она отличается большим, очень широким спереди клювом, который сильно изогнут, мягок и снабжен мелкими зубчиками. Голова и верхняя часть шеи темно-зеленая, нижняя часть шеи зоб и верхние кроющие перья крыльев белые, остальные светло-голубого цвета. Спина и надхвости черно-зеленые, Грудь и брюшко каштаново-бурая, маховые перья бура-серые. Родина Соксуна — умеренный пояс земли. Начиная с Южной Норвегии, она живет по всей Европе, а в Америке водится во всех Соединенных Штатах. От прочих уток широконоску уже издали легко отличить по ее красивому пестрому оперению. Своими же привычками и обычаями она мало от них отличается. Большими обществами они почти никогда не встречаются. Пища широконоски нам еще неизвестна в точности. Хотя мы знаем, что она питается мелкими червями, насекомыми, рыбьей и лягушачьей икрой, мелкой рыбой и улитками. Но видим, что пленные широконоски труднее переносят неволю, нежели все прочие утки и часто погибают даже при изобильной пище. Но какого питательного вещества лишает их неволя, нам еще неизвестно. Между утками пальма первенства за красоту должна быть присуждена королинской утке лампронесса спонса, очень распространенной по всей Северной Америке и разводящейся в Западной Европе. Характерным отличием всего рода служит хохол, украшающий их большую голову и роскошное, плотное, блестящее оперение. У королинской утки хохол золотисто-зеленый, плечевые перья, большие маховые и рулевые, зелено-пурпурово-синие, задняя часть спины и верхние кроющие перья хвоста черно-зеленые, середина груди и живот белые, бока желтые с красивым нежным узором. С красивой фигурой этой утки вполне согласуется ее грациозное движение. Она быстро и легко ходит, превосходно плавает, с легкостью дикого голубя летает между ветвями деревьев и в случае необходимости ныряет. Голос чрезвычайно мягок и благозвучен. Около марта королинские утки соединяются в пары и начинают скитаться по лесам, исследуя каждое попадающееся им дупло. Обыкновенно жилище им заготовляет большой белоклювый дятел. Иногда же они довольствуются покинутым гнездом белки или даже расселенной скалы. Самка с необыкновенной легкостью протискивается через тесное входное отверстие дупла и занимается устройством гнезда, в то время как самец, Караулец снаружи и извещает ее об опасности. Кладка состоит из семи 12 маленьких яиц. К неволе королинская утка привыкает легче, нежели все прочие утки. Даже пойманные взрослыми, они скоро привыкают к новым условиям и видят в хозяине своего доброжелателя. Их легче, чем других уток, приучить улетать и возвращаться – В неволе они всегда размножаются. Нет сомнения, что королинские утки мало-помалу сделаются совершенно домашними животными. Представителями следующего подсемейства являются нырки, фулигулиная. Они отличаются коротким и неуклюжим туловищем, короткой толстой шеей, большой головой и средней длины широким клювом нередко вздутым у основания. Ноги короткие и далеко откинутые назад. Их длинные передние пальцы соединены большими плавающими перепонками. Крылья короткие и изогнутые. Хвост средней длины или широкий, оперение часто удлиняется на голове в хохол. Благодаря свойственной им способности нырять, Утки эти предпочитают открытые и глубокие воды. Большая часть нырков живут в море и только во время размножения переселяются на пресные воды. Походка их в высшей степени неуклюжа, полет также не неважный, зато в плавании они необыкновенно проворны и отлично ныряют на дно для добывания пищи, опускаясь для этого иногда на 50 сажень. Лишь немногие из нырков питаются растительными веществами. Большая же часть их ест моллюсков, червей, раков, рыб. Пища, найденная на дне, там же и проглатывается. Что касается голоса, то они издают трескучие или протяжные звуки. По внешним чувствам и умственным способностям нырки стоят на той же степени развития, как и другие их родичи. Гнездятся нырки обыкновенно обществами, образуя иногда настоящее поселение. Некоторые нырки приносят значительную пользу своим пухам, которым выстилают гнездо. Другие доставляют также вкусное мясо, поэтому им приходится много терпеть от преследования человека, хотя от прочих врагов они страдают меньше, нежели другие зубчатоклювые. Для содержания в неволе нырки нырки не годятся. Первое место среди нырков занимают гаги – саматерия, отличающаяся значительными размерами, сильно вытянутым длинным клювом, короткими широкоступенчатыми ногами, средней длины крыльями и своеобразно окрашенным густым оперением. У самца настоящей гаги – гавки – саматерия молиссима, Шея, спина и верхние кроющие перья крыльев белые, нижняя часть спины и брюшка черные, маховые и рулевые перья буровато-черные. Самки серые. Область распространения ее чрезвычайно велика и обнимает весь север земли. В очень суровые зимы Гага решается на перекочевку и переселяется к немецкому морю или даже к Атлантическому океану. Гага — настоящая морская птица в полном смысле этого слова. Неуклюже переваливаясь на суше и сильно утомляясь от полета, она только в воде выказывает свою настоящую способность к передвижению. Она плавает быстрее всех других нырков и ныряет на значительно большую глубину. По словам Гольбеля, Она до 6 минут может оставаться под водой. Гаги высиживают лишь в довольно позднее время года, обыкновенно в июне или июле. Для этого они собираются вокруг маленьких островов. Парочки отделяются от стаи и переваливаясь сбоку боку на бок отправляются на сушу, чтобы отыскать подходящее для гнезда место. Там, где человек заботится об их размножении, он уже заранее делает различные приготовления, устраивая разные убежища, в которых птицы могли бы скрыться. Насколько Гага раньше была пуглива, настолько она становится теперь доверчивой и приобретает уверенность в том, что наперед может рассчитывать на покровительство человека». Ища подходящего для гнезда места, она добирается не только ко двору прибрежного жителя, но проникает и в самую хижину, и нередко случается, что гаги высиживают в чуланах, конюшнях и тому подобных местах. На первых порах самец неизменно сопровождает самку во всех ее странствованиях и сторожит гнездо, пока самка несется, но по окончании кладки покидает подругу и улетает в море, чтобы соединиться с остальными самцами. Самое гнездо свивается очень небрежно из тонкого хвороста травы или соломы, но зато густо выстилается пухом, который Гага по миновании надобности великодушно оставляет человеку в награду за его заботы о ее благополучии. Кладка состоит из шести-восьми яиц. Если самку не тревожить, то она каждое утро оставляет гнездо, бережно прикрыв яйца пухом, и летит на море для добывания пищи. Набив свой зоб ракушками так, что он чуть не лопается, она опять возвращается к гнезду. По истечении 25-26 дней вылупляются птенцы, прелестные маленькие существа – которые с первого же дня своей жизни проворно плавают, ныряют и довольно хорошо, во всяком случае, лучше матери бегают. Если убить самку, прежде чем птенцы достаточно подрастут, то они присоединяются к другой стае птенцов и находят в их родительнице вторую мать. Вообще у Гаги сильно заметно влечение к материнским обязанностям. Самки, высиживающие одна возле другой, нередко воруют друг у друга яйца, и если соединяются вместе, то беспрекословно делят между собой заботы о воспитании детей. Хотя гаги и составляют одно из главнейших богатств Крайнего Севера, но все же их далеко не везде берегут должным образом. В Норвегии умные владельцы гагачьих островков – отбирают у гнездующих птиц несколько яиц и тем заставляют их положить больше обыкновенного числа. Затем выжидают конца времени высиживания и лишь тогда собирают пух. Но не так поступают в Лапландии, Исландии, на Шпицбергене и в Гренландии. Здесь не щадят ни птиц, ни яиц. Несмотря на невкусное мясо взрослых гаг, За ними усердно охотятся и истребляют тысячами. Несмотря на очевидную пользу, которую приносит заботливый уход за насиживающими гагами, у них всюду, где их только находят, отнимают яйца и пух. Во многих местах последствия таких поступков уже не замедлили обнаружиться в виде весьма заметной убыли количества собираемого пуха. Для содержания в неволе, Гаги годятся так же мало, как и прочие нырки. Они погибают от тоски по лучшему уходу, а о размножении их в клетках не может быть и речи. Представителем следующего рода чернятей фулигуля является красноголовая чернить фулигуля фарина. Спина бледно-пепельного цвета, грудь черная, нижние части тела серо-белая, маховые и рулевые перья серые, водится в обширном районе умеренного пояса от Западной Европы до Китая. Птица эта легко свыкается с неволей и даже размножается в плену, чего нельзя сказать о других нырках. К тому же роду относятся различные гоголи. Гоголь обыкновенный, клангула, исландский гоголь, исландика, и североамериканский гоголь Альбеоля, не без основания, соединяют савок Эрисматура в особое подсемейство того же имени Эрисматуринае, так как они отличаются от всех родичей особым строением своего тела, именно строением хвоста, и являются как бы переходными формами между нырковыми утками и бакланами. Самым оригинальным видом всего отряда считается савка белоголовая, эрисматура леококапхала. Спина ее серо-желтого цвета, нижние части тела ржаво-желтые, большие маховые перья серые, рулевые черные. Водится в Южной Европе, Средней Азии и Северо-Западной Африке. «Савка», — говорит Буври, — принадлежит к красивейшим птицам. Ее прекрасный светло-голубой клюв резко отделяется от белой головы и бурого туловища, а ее осанка во время плавания чрезвычайно привлекательна. Подняв почти вертикально хвост, она легко и быстро скользит по поверхности воды. При преследовании она редко улетает, но настигнуть ее очень трудно вследствие быстроты в плавании. От перечисленных зубчатоклювых крахали мергинае, отличаются очень вытянутым телом, средней длины тонкой шеей, большой головой, украшенной султаном или хохлом, длинным прямым, оканчивающимся сильным крючком-клювом, средней длины острыми крыльями и коротким широким хвостом. Крохоли ходят, переваливаясь и покачиваясь, плавают превосходно, ныряют чрезвычайно легко и могут долго оставаться под водой, летают легко и быстро. Голос их представляет довольно разнообразное кряканье, которое иногда бывает все же в известной степени благозвучным. Все 10 известных нам видов крохолей принадлежат северу земного шара. Смотря по местности, они бывают перелетными, странствующими или кочевыми птицами. Обыкновенную пищу их составляют рыбы и другие водяные животные, маленькие, пресмыкающиеся, раки и насекомые. Рыбу они ловят, преследуя ее под водой, подобно всем ныркам. Птицы эти чрезвычайно прожорливы, и потому в культурных странах сильно вредят рыболовству. Размножение их происходит так же, как у других уток. Гнезда строятся на земле между кустарником, в древесных дуплах или на подходящих ветвях деревьев. Они свиваются из зелени, моха и тому подобных веществ и выстилаются пухом. Кладка состоит из 7-14 яиц, насиживаемых самкой. Малый крохаль лоток Мергус альбелус сходен с некоторыми нырковыми утками. Брачное перение самцов белое, спина и большая часть крыльев черная, бока синевато-серые, маховые перья черно бурые рулевые серые. Водится в Северной Азии и Европе, предпочитая пресные воды, особенно текучие. Пища этих птиц – состоит главным образом из рыбы, и в умении ловить ее они не уступают своим крупным родичам. «Нужно удивляться», — пишет Науман, «с каким искусством крахали добывают себе пропитание исключительно посредством ныряния, пользуясь для этого иногда самыми маленькими отверстиями во льду. Они охотятся и под льдом, время от времени появляясь в открытом месте, чтобы передохнуть». Если общество крохолей соберется на небольшом прочном пруде и рыбой, то от постоянного движения охотящихся крохолей и спасающихся от них рыб на воде нередко замечается сильное волнение. Собираясь охотиться за рыбой, крохоли ныряют обыкновенно все разом и делают это для того, чтобы одновременно преследовать рыбу во всех направлениях Так что если один из них пропустит добычу, то ее поймает другой. Большой крахаль. Мерганнес, водящийся на севере Европы, Азии и Америки, отличается от малого главным образом длинным сжатым с боков клювом. В брачном оперении спина, плечи, края крыльев и плечевые перья черные, вся нижняя сторона тела и верхние кроющие перья крыла прекрасного желто-красного цвета, большие маховые хвостовые перья буро-черные. За исключением полуденных часов, которые обыкновенно посвящаются отдыху на песчаном берегу, птицу эту постоянно можно видеть в воде, ее настоящем местожительстве. Плавает она спокойно и равномерно, гребя сильными ударами своих широких ног, и при желании может перегнать всякую другую известную мне плавающую птицу. Ныряет крохоль с необыкновенной легкостью, почти без шума, и плавает под водой так быстро, что напоминает скорее рыбу, нежели птицу. Под водой он остается не более минуты, и в течение этого промежутка времени, охотясь, а следовательно делая всевозможные крюки и повороты, Успевает проплыть шагов 100 что крахали, одаренные большой понятливостью, не подлежит никакому сомнению. Они осторожны, хитры, понимают все, что происходит у них на глазах и хорошо применяются к различным обстоятельствам. Будучи сильными и ловкими птицами, большие крахали мало страдают от преследования врагов, угрожающих обыкновенно мелким зубчатоклювым и плавающим птицам. От человеческих преследований им также терпеть не приходится, так как мясо их несъедобно, а перья не находят применения.